«Не боишься откровенничать?» «Это я тонко намекнула, что за такие крамольные мысли любой соотечественник Зара попытается сам с ходу убить его, не дожидаясь ритуального скармливания паукам». «Тот?» «Не боюсь. Да и ты, маленькая фея, не проболтаешься». «Почему ты так думаешь?» «Я подошла вплотную к эльфу, и теперь силовые потоки кружили вокруг нас обоих, заключая в своеобразный кокон, словно изолируя от мира». красно-оранжевые глаза темного были близко, и в них тлели искры иронии. Я неприятно усмехнулась и вкратчего добавила. «У нас с вами, господин Зарин, крайне своеобразная история знакомства. Помните? Изнасилование, приставание, бордели в конце концов. У меня есть все основания для того, чтобы затаить злость и отомстить при случае. Что мне мешает, когда я выйду отсюда женой племянника королевы?» сказать, что я слышала от вас богохульные мысли. «А ты скажешь?» Кривая обаятельная усмешка исказила губы мужчины. «Правда скажешь, маленькая фея? И потом придешь на мое ритуальное скармливание любимчикам лос?» «А почему бы и нет?» Как можно более мерзко улыбнулась в ответ. «Хотя меня никогда не прельщали подобные зрелища. Возможно, ради вас я найду их достойными внимания». «Знаешь, Лил...» Он задумчиво посмотрел на меня, потом неожиданно тепло улыбнулся и дотронулся указательным пальцем до кончика моего носа. «Не посчитай меня наивным идиотом, но не верю». «Почему это?» Даже опешила я, так как считала, что была на редкость убедительна. «Что бы то ни было, ты считаешь меня обаятельным и питаешь необъяснимую симпатию». Торжественно выдал инквизитор. «Да ты что!» Я восхитилась самоуверенности красноглазого гада. Скажу тебе больше. Это взаимно, детка. Ну а теперь, когда мы признались друг другу в теплых чувствах, предлагаю все же заняться делом, а то там без нас всю торжественную часть проведут. Пока потрясенная наглостью этого типа я в шоке пыталась подобрать слова для характеристики ситуации, зарины правда решил заняться делом. Из потоков магии соткался большой шар, в котором начало медленно проявляться изображение, а после звук. «Вот», — довольно протянул Зар. «Предлагаю перетащить сюда подушки и еду, чтобы с комфортом наблюдать за представлением». «А где консоль управления? Нам же всем, кроме господина Тадеуша, надо обеспечивать провал». «Лил, лабиринт состоит из трех кругов. Большая часть соискателей твоих крыльев отсеется еще на первом». «Более удачливые вылетят на втором. Так что мы вступаем в игру только, когда претенденты окажутся в третьем круге». «А если ваш ставленник вылетит раньше первого круга?» «То это его проблемы». «Пожал плечами инквизитор». «Завалим всех остальных и придется устраивать еще одно соревнование». «Угу. И продавать меня по второму кругу. Вообще замечательная вещь. Завалил претендента на испытаниях и ищешь нового». Так фею минимум раза три продать можно. Пока я витала в мрачных мыслях о коварстве барабахов вообще и некоторых в частности, яркий представитель этого рода сбегал за пуфиками. Мы устроились, потом еще какое-то время Зарин настраивал изображение и звук. Наконец он закончил, и по маленькой комнатке полетел звучный голос. «Дамы и господа, соискатели силы и удачи уже у порога лабиринта». Кому сегодня улыбнется Фортуна? А кто вылетит с первого круга? Это мы узнаем уже совсем скоро. Не забывайте делать ваши ставки. Зар, как-то это на тотализатор очень похоже. А ты как думала? Философский пожал плечами Дру. Это же одно из самых масштабных состязаний, которые вдобавок случаются крайне редко. Плюс это мы поймали фокус комментатора для низших слоев населения. Соответственно, тут нет такого слоя пудры и насказаний, как в словах тех, кто освещает это мероприятие для высшего сословия. Но давай не будем отвлекаться. Почти началось. В подтверждение этому снова зазвучала бойкая речь комментатора. Итак, позвольте представить вам наших героев. «Как известно, в состязании участвуют 50 самых лучших, достойных дроу. Но, как и везде, есть фавориты. Встречайте наше золотое трио!» «50? Обалдеть!» «Тадеуш баррисат Толпа взревела, и я подалась вперед, рассматривая главного кандидата на мое тело белое. «Ну что, темный эльф, как темный эльф, в легком доспехе». Волосы заплетены в ритуальные косы. Стоит, потрясает мечом в ножнах и явно красуется перед зрителями. Короче, поддерживает свою популярность. Пока я рассматривала женишка, комментатор разливался соловьем, рассказывая, какой потрясающий воин этот самый Тадеуш. А уж сколько он делает для бедных слоев населения, вообще словами не передать. В общем, у меня закрались мысли, что комментатор тоже был проплачен Тадеушем. потому как столько патоки в адрес отдельно взятой личности я уже давно не слышала. и сын королевы, его высочество лендеуш Ашриш». Хм, как представлен был Тадеуш, просто имя и род, как состоятельная фигура, а вот принца выставили просто придатком матери, который сам по себе ничего особо не стоит. Нет, болтал о нем комментатор не меньше». Но как ты иначе, что ли. Полагаю, что за господином Линдеушем тоже немало хорошего и сделанного для народа водилось, но перечислили только его личные достижения. Притом так, что по неволе закрадывалась мысль, что матушка помогла. Мои выводы были верны. Тадеуш борисад мутит воду. «И для принца сейчас добыть мою крылатую персону – дело принципа, хотя бы потому, что если это сделает его кузен, позиции правящей семьи пошатнутся еще больше и, -и Наконец-то чего вы все так ждали! Наш третий фаворит! Темная ящерица этой игры! Неожиданный игрок на поле лабиринта! Сол Встречайте!» Я подавилась вишенкой и повернулась к Зарину, Молча, ткнув пальцем в сторону экрана. Дроу лишь усмехнулся и пробормотал. Он решился. Ну, надо же! Несмотря на последствия и сложности, он решился. зор что он там делает? рявкнула я, сладив с косточкой. Тебя добивается. Пожал плечами инквизитор. Не видно, что ли? Хотя, по моему объективному мнению, он делает глупости. Сол Верховный жрец Арташа, более того, избранник Лос. Не иначе, как из-за того, что к нему благоволит богиня, он сегодня участвует. Как мы помним, обычно жреческому сословию это запрещено. Но что позволено избранникам, не позволено нам, простым дроу. Аплодируем нашему фавориту. Представление Золотой Троицы я закончил». «Сейчас еще раз расскажу вам об опасностях лабиринта. И да, напоминаю, что все еще можно сделать ставки. Спешите, дамы и господа, спешите, тотализатор скоро закроется!» Я рывком подалась вперед, жадно вглядываясь в такие знакомые, уже почти родные черты. «Он... он участвует? Ради меня? Для того, чтобы я не досталась другим?» Душу затопило такое счастье, что дышать стало тяжело. Спасибо, Создатель. Вот от всей крылатой души тебе спасибо. Я хищно покосилась на консоль управления, понимая, что расчищать дорогу буду вовсе не господину Тадеушу. Хотя еще посмотрим. Может, Сол и сам справится. Я в него верю. Но есть один нюанс, который стоит уточнить. Он избранник Лос? Угу. Кивнул Зар, отправляя в рот очередную семечку. — А ты не знала? — Нет. — Ну, вот теперь знаешь. Да, наш Сол третий сын и некогда лёживал на алтаре, готовясь сначала расстаться с сердцем, а после заживо быть съеденным пауками. Ты же знаешь, что затейники из храма умудряются поддерживать в жертвах жизнь даже после того, как вскрывают грудную клетку. Недолго, но достаточно для того, чтобы несчастный ощутил, как его жрут. — Без подробностей. Я почувствовала прилив тошноты к горлу. Как скажешь. В любом случае богиня распорядилась иначе. Уж не знаю, чем так прельстил ее братец. Он никогда не рассказывал о том, что произошло в храме. Я только молча кивнула. Да, избранниками становились те, от кого не принимали жертву. Теперь понятно, как мужчина достиг таких высот в храме. Он просто был исключением из правил. Исключением из для которого открыты все дороги. Он и правда никогда про это не говорил, даже когда я спрашивала. Я знала только, что Сол из высших чинов жреческой касты. «Он не любит об этом распространяться», — усмехнулся Инквизитор. И «Я его прекрасно понимаю». «Ты тоже на алтаре леживал?» — невесело усмехнулась я. «Нет, за меня лежал Сол». «В смысле?» «Потом лил. Давай лучше посмотрим, что там творится». И, хотя мне очень хотелось выжить подробности, Зарин не реагировал на попытки, но сомневаюсь, что эта оговорка была случайной. «Зар и случайность? Ха-ха! И снова ха!» Тем временем соискатели выстроились в несколько рядов у входа в лабиринт. Зарин любезно показал панораму, и я восхищенно вздохнула, понимая, что предприимчивый барабаш и предок и правда был гениален. Лабиринт был потрясающе красив, но и также потрясающе мрачен. Резкие линии, острые углы, шипы везде, где можно и нельзя, растения, обвивающие колонны, волшебные переливы шарнита, впитавшего в себя магию. И все же этот камень превращал смертоносный лабиринт в сказку. Страшную, но сказку. По сути, лабиринт был подобием города. В нем были аллеи, ручьи и мостики над ними, здания и беседки – Узкие тропинки между стенами, которые, казалось, могут в любой момент сдвинуться и расплющить неосторожного дроу, и широкие дороги, на которых даже две кареты смогли бы спокойно разъехаться, огромные ворота начали медленно и бесшумно открываться, а за ними пять дорог в разные стороны. «Какую выберет Сол?» Соискатели крылатой избранной неторопливо и величественно вошли в лабиринт. на прощание лениво помахав ручками толпе фанатов. Но стоило воротам плотно закрыться, как начался маленький, локальный мордобой, казалось бы, совершенно не несвойственный великому эльфийскому народу. В общем, из 50 соискателей уже в первые же минуты испытаний осталось штук 40 не больше. И ловушки лабиринта тут были ни при чем. Глядя, как несчастных проигравших небрежно развешивают по колоннам или перекидывают через забор на ту сторону, Я поняла, что забава эта будет не спортивная и от чести далекая». Впрочем, у Дроу издревле о чести» были весьма специфические понятия. Оставшиеся граждане смирили друг друга оценивающими взглядами и, не торопясь, разбрелись в разные стороны. Некоторые группами, кто-то парами, а особо рисковые в одиночку. «А где Сул?» «Он еще в самом начале заварушки на крышу влез», — ответил более глазастый Зарин. «Молодец!» И эти ретивые не зацепили, и от основной массы соискателей оторвется. «А можно посмотреть?» «Конечно!» Зарин слез с пуфика. «Сейчас постараемся настроить. Как понимаю, остальные из золотого трио нам тоже интересны?» «Разумеется!» Хищно усмехнулась я. «Угу. Но сол, конечно, рисковый малый. Он же знает, что всех, кроме Тадеуша, мы отсюда будем устранять. И все равно влез. Отчаянный!» «Как это валить? И соло тоже? Надо признать, такой подставы от Зарина я не ожидала. Совсем!» «А ты что думала?» Философски пожал плечами инквизитор. «Брат не брат, а уговор дороже денег. Хотя, вру, деньги дороже. А с Тадеушем у нас и деньги, и уговор. Улавливаешь, феечка?» «В качестве оратора ты провалился», — фыркнула я, решив пока не возмущаться. «В конце концов, время пока есть. и я что-нибудь придумаю». Окинула Инквизитора хищным взглядом, прикидывая, с какой силой его надо стукнуть по Тимечку, чтобы вырубить, но не убить. В одном Зарин был все же прав. Смерти я ему не желала. Тем временем Инквизитор все же настроил свою хитрую штуку, и теперь мы получили возможность наблюдать за выбранными бойцами. Первым я, само собой, затребовала Соло, Как оказалось, жрец уже довольно далеко ушел, пройдя почти половину первого круга лабиринта. При этом он и не думал спускаться с крыш, предпочитая передвигаться верху И судя по тому, что внизу на тех же улицах ловушки лабиринта весьма резво косили бравые ряды желающих моей руки, то тактика Соло была верной. Я даже залюбовалась тем, как легко и грациозно перемещается темный эльф, стремительно, не задерживаясь, используя малейшую, даже самую неустойчивую опору для следующего прыжка. «Молодец, братец!» – одобрительно хмыкнул Зарин. «Теперь понятно, почему он даже легкую кольчужку не одел. Хотя я поначалу посчитал это глупостью. А так он сделал ставку на скорость и не прогадал. И, к его счастью, в лабиринте участникам запрещено использовать дальнобойное оружие». «Но на месте Соло я бы не забывал про отравленные иглы и про мастеров, которые владеют духовым оружием. Они есть среди соискателей».